Глава пятая. На следующий день, вместо того, чтобы отоспаться перед очередным рейсом, Анри повез меня в аэропорт. «Я бы и сама могла, тебе бы отдохнуть». Я покачала головой, прильнув к его плечу, пока мы ехали в такси. Он же только крепче стиснул меня одной рукой. «Мне так спокойнее». Провожу тебя и, может, успею пару часов поваляться дома. А ты будь там аккуратнее. Никаких ночных прогулок. Я туда не развлекаться еду. Конечно, все развлечения только под моим строким контролем. Он хохотнул и щелкнул меня по носу. А то найдешь себе еще приключение на задницу, а мне потом спасай ее. Но в следующее мгновение... Он сдвинул брови, пожевывая губу. — Ладно, это все шутки. А если серьезно, ты не маленькая, можешь делать, что хочешь. Просто пообещай мне быть максимально осторожной и осмотрительной, чтобы я меньше переживал. И пиши мне. — Обещаю. Улыбнувшись, я коснулась его скулы быстрым поцелуем. И Анри снова рассмеялся. «Смотри мне!» Как бы я ни привыкла к полетам, оставшись одна, сидя в самолете, летящем в Торонто, почему-то до чертиков нервничала, постоянно дергая в воротник своей водолазки. Кажется, эта нервозность, в принципе, не покидала меня с того самого дня, как я согласилась на эту авантюру. Просто... Анри все время удавалось переключить с нее мое внимание на что-нибудь другое. А теперь я сама уговаривала себя, что мне нечем волноваться. Я просто подпишу все документы и поручу этой же адвокатской конторе продажу всего моего нового имущества. делов -то. В Торонто валил снег, а в зале ожидания аэропорта... Меня встречал улыбчивый парнишка лет двадцати пяти, а то и меньше, с табличкой с моим именем. Он же и был водителем, доставившим меня сначала в гостиницу, а на следующее утро в офис Нортон Блейк Фулбрайт, расположенный на сорок девятом этаже западной башни Бэй-Аделайда-центра. И само современное здание, и вестибюль впечатляли. Сразу становилось понятно, что я направляюсь не в какую-то мелкую адвокатскую конторку, а в огромную и успешную компанию. и Меня снова затрясло. Как будто я была самозванкой, собирающейся совершить дерзкое и ни хрена не продуманное ограбление. Ведь я почему-то даже не озадачилась тем, чтобы прочитать о них в интернете. Наверное, потому что была уверена, что Анри не отпустил бы меня неизвестно куда. Он наверняка изучил и адвокатскую фирму и вычитал все, что можно было найти о бизнесе отца. На самом деле, если бы это было возможно, я с огромным удовольствием отправила бы его вместо себя. Но дело требовало моего личного присутствия, а Анри с работы никто не отпустил. Все тот же парнишка проводил меня на нужный этаж, а потом и мимо улыбчивой блондинки, которая, судя по всему, должна была помочь посетителям сориентироваться в хитросплетениях многочисленных коридоров. Потому что, идя за своим сопровождающим, уже через несколько поворотов я совершенно не представляла, как вернуться обратно. Спасибо, что хоть на белоснежных стенах Висели таблички не только с обозначением отделов, но и со стрелками, указывающими на ближайшие лифты и лестницы. Спустя пару минут я уже сидела на удобном диванчике, успев отказаться от кофе, предложенного еще одной улыбчивой блондинкой точно такой же на вид, как и первый, как будто на подбор. Та сообщила, что мистер Грехом будет готов принять меня. Как только закончить с другим клиентом и, уточнив, точно ли мне ничего не нужно, уткнулась взглядом в компьютер. Время текло медленно, а я все больше волновалась. Все это казалось каким-то фарсом, словно кто-то решил подшутить надо мной таким образом. Или, может, это вообще было новым видом мошенничества с целью вымогательства денег? чего я только не успела себе надумать, раздражаясь от тихого, но какого-то навязчивого клацания компьютерной мышки в руке секретарши. Но стрелка на моих часах еще не успела добраться до назначенного времени встречи, а из двери напротив вышел мужчина с толстой папкой в руках. Он мельком взглянул на меня, попрощался с блондинкой и скрылся в лабиринтах коридор. Секретарша подняла телефонную трубку и нажала кнопку быстрого вызова. Мистер Грехам? Мисс Марса здесь. Конечно. Вернув трубку на место, она улыбнулась мне и указала рукой на дверь. Вы можете пройти. Забегать было бы глупо, правда? Я мысленно покрутила у виска на не пойми откуда взявшуюся истеричность и поднялась с дивана разглаживая юбку своего теплого черного платья, заканчивающегося на середине бедра. Белый накрахмаленный воротничок душил, но это было единственное строгое платье в моем гардеробе, не считая рабочих. Обычно я такое не носила, но появляться здесь в чем-то другом казалось неуместным. Кое-как взяв себя в руки, ну не съест же меня этот мистер грехом в конце концов. Я уверенно прошла через приемную и потянула на себя дверь, застывая на пороге. Ну Нет, этого просто не могло быть. Бред какой-то. Или дурацкий сон, иллюзия, игра воображения, да что угодно, но только не... — Ну, здравствуй, мадемуазель Полин. Оттолкнувшись от подлокотников, Из широкого кресла поднялся Натан и, обойдя стол, направился ко мне. В классическом темно-синем костюме он был великолепен, как я себе и представляла когда-то, и жутко непривычен. Светлые волосы были коротко стрижены, на лице, как и раньше, ни одного лишнего волоска. Зеленые глаза сверкали смешинками, а губы были растянуты в обаятельной улыбке. И он, в отличие от меня, был совершенно не неудивлен нашей встрече. — Выглядишь просто шикарно. Натан остановился прямо передо мной. — Но зачем ты сделала это со своими волосами? — Что? Пораженно выдохнула я, кое-как справившись с первым шоком, а он расхохотался затянув меня в кабинет, захлопнув дверь. «Волосы!» Я спросил, зачем ты перекрасилась. «Серьезно? Тебя сейчас волнует только это?» Но и я не смогла сдержать смех, а на душе вдруг стало спокойно и легко. Если это была какая-то подстава, увидеть его спустя столько времени все равно было здорово. «Ну, я знал, с кем у меня будет рандеву». Предпочитаю выяснить все о тех, с кем мне придется иметь дело. Поэтому да, меня удивили только волосы. И я могла его понять. Несколько лет назад я перекрасилась из шатенки в пепельный блонд. Не знаю, зачем. Просто стрельнула в голову. Захотелось чего-то нового. А потом мне это настолько понравилось, что возвращаться к своему цвету не было никакого желания. — Знал, значит, и ничего не сказал. Я слегка пихнула Натана в плечо, и он, перехватив мою руку, взгробастал меня в объятия, а меня тут же окутало запахом пряностей и моря, так забыто и так знакомо. — Ты бы тогда не приехала. Оставив легкий поцелуй на моей макушке, Нат отстранился, и повел рукой в сторону кресла перед столом. «Садись, поговорим. Кофе, чай?» «Нет, ничего не хочу». Удобно устроившись на предложенном мне месте, я словно завороженная наблюдала за тем, как он, обойдя стол, садится на свое. И все еще не могла поверить, что вижу его. Вообще не могла себе представить, что мы когда-нибудь снова встретимся а уж при таких обстоятельствах тем более. — Как ты? — Хорошо. Я улыбнулась ему, сбрасывая себя от сопенения, и закинула ногу на ногу. Все, как всегда, прекрасно. Я рад. Натан усмехнулся и притянул к себе одну из лежащих на столе папок. — Как насчет того, чтобы быстренько покончить со всеми делами, а потом пойти пообедать? Я лукаво прищурилась в немом вопросе, а Натан покачал головой, цокая языком. Какой была такой и осталась. Как друзья, Полин. Друзья, которые очень давно не виделись. И раз уж мы об этом заговорили... Он раскрыл нижний ящик и, достав оттуда плотный конверт, положил его передо мной. Вот так друзья не поступают. Я непонимающе вздернула бровь. Это деньги, что ты оставила. Натан недовольно нахмурился, а в его интонациях появились обвинительные нотки. Ты знаешь, что это было достаточно оскорбительно. Я понимаю сильное независимое все в таком духе, но прости под его непривычно строгим взглядом мне вдруг захотелось провалиться сквозь землю. Но тогда мне казалось это лучшим вариантом для моей гордости, которая и так была задета некоторыми событиями. А он как будто не слышал меня. Лем был в бешенстве. Мое сердце дрогнуло и перековырнулось, пускаясь скачь от одного этого имени. Над. Никогда его таким не видел. Над, не надо. Не хочу говорить о нем. Я мотнула головой и заправила прядь волос за ухо. Правда, прости. Тогда я подумала, что так будет правильнее всего. Не хотелось быть неблагодарной. Я же все написала. Угу, написала. Сердито буркнул Натан. Спасибо за приятный отпуск, шикарные виды Испании, душевные разговоры и незабываемые ночи. Он практически дословно процитировал кусок из моего письма и скривился. А я, только услышав это от него, поняла, как паршиво это выглядело. Я чувствовал себя дешевой шалавой, которую использовали и выбросили. в какой кои-то веке тебя, а не ты!» Я не сумела сдержать нервный смешок, а Натан завис на несколько секунд но практически сразу разразился громоподобным хохотом. «Я скучал по твоему дерзкому язычку, и так уж и быть, мы забудем об этом, но ты их заберешь». С давлением произнес он, складывая руки на груди и кивнул на конверт, словно говоря, что я должна сделать это немедленно, а снова заговорил, только дождавшись, когда я уберу деньги в сумку. «Итак, завещание и наследство. Ты хотя бы с этим ознакомилась?» «Относительно знаю, что это какой-то дом и доля в строительной фирме». «Ну, уже неплохо». Натан снисходительно качнул головой, а я выпрямилась в кресле. «И я бы хотела все это сразу же продать». «Я так и думал». Он хмыкнул и раскрыл папку с документами. Если хочешь, я могу заняться и этим. Но Паскаль оставил одно условие относительно своей части бизнеса. Она должна либо остаться у тебя, либо продать ты ее можешь только одному человеку. Это сын женщины, на которой твой отец собирался жениться. Он также является совладельцем фирмы. Они бы не хотели допускать в это дело чужих. Над, мне все равно. Если он согласен купить долю моего отца, то тем проще. Да, он согласен. Я уже общался с ним по этому вопросу. Натан говорил, а я не могла перестать смотреть на него, разглядывать. Такой спокойный, уверенный. От взбалмошного наглеца не было и следа. Интересно, он всегда был таким на работе или настолько изменился с нашей последней встречи? Хотя нет. Всегда. Я ведь помнила ту ночь под маяком. Наступление в наследство и оформление всех документов потребуется недели 3-4, после чего тебе снова придется прилететь на подписание сделок по продаже. Я постараюсь устроить их в один день, если успею к тому моменту найти покупателя на дом. В любом случае переживать тебе не о чем. — Мы с твоим отцом согласовали эти моменты, и он оплатил все твои расходы. Я озадаченно нахмурилась, заставив себя вернуться мыслями к теме разговора. — Ты так говоришь, словно он знал, что умирает. — Нет, Полин, это был несчастный случай. Но Паскаль заранее позаботился о всех своих близких людях. Где-то внутри неприятно скрутилось. Даже в этом вопросе отец отгородил меня от возможных проблем и трат, а я поступала, как капризная обиженка. Полин, будто почувствовав перемену в моем настроении, Натан тронул мои сложенные на столе руки и продолжил уже гораздо мягче. Что мне делать с вещами из его дома? Ими есть кому заняться, но они тоже принадлежат тебе, поэтому я должен спросить. Вдруг ты захочешь что-то забрать. Я несколько мгновений всматривала с его лицо, на котором читалось сожаление, а потом сглотнула. А могу я сначала посмотреть и уже тогда решить. Я и сама не понимала, зачем мне это нужно, зачем лезу во все это. Но мне как будто кто-то нашептывал, что я должна сделать это. Должна увидеть все своими глазами. Меня вдруг словно потянуло в тот дом, где жил мой отец. И я знала, что Натан истолкует мое желание правильно. Конечно, может, тогда тебе будет интересно заглянуть и на фирму, узнать, что там и как. На лице Натана снова заиграла обезоруживающая улыбка. И, может, ты и вовсе не захочешь ничего продавать? — Нат. Я укоризненно поджала губы, и тот скинул ладони, капитулируя. — Я не уговариваю, просто предположение. В любом случае, у тебя есть время подумать, пока идет оформление. Натан придвинул ко мне папку, переворачивая. — Нужно, чтобы ты подписала. Несколько минут он подробно объяснял мне каждый пункт, даже не читая. Словно знал все их наизусть, а когда я ставила подпись красивой, тяжелой ручкой, которую он мне вручил, переворачивал страницу. Листов десять, не меньше. — Я закажу тебе билеты. Натан закрыл папку. — На сегодня или на завтрашнее утро, и договорюсь, чтобы там тебя встретили. — Билеты? — Где это там? Я непонимающе вздернула бровь, а Натан укоризненно прищелкнул языком. — В Британской Колумбии. И дом, и фирма находятся в городе Уильямс-Лейк. Ты вообще не смотрела документы, что я отправил? — Ну... — пристыженно протянула я. — Если честно, я вообще хотела отказаться от всего этого. Анри уговорил меня. Анри? мой жених. Ух ты! Натан обескураженно откинулся на спинку своего кресла, а я рассмеялась. Все еще хочешь пригласить меня на обед? Насколько я знала, он принципиально не связывался с несвободными дамами. Но Нат снова меня удивил. Конечно. Он поднял руку на уровень моего лица, и на безымянном пальце блеснул ободок обручального кольца, которое я раньше не заметила. Дружеский обед, я же сказал. Я в очередной раз за сегодняшний день была поражена. Вот уж от кого женить бы я могла ожидать меньше всего. Но теперь мне становилось понятно, куда пропали похабные шуточки и похотливые взгляды. Дело было вовсе не в работе. «Как ты умудрился? Ты же...» Натан хохотнул и поднялся из-за стола, убирая папку с документами в сейф. Мы с Хейзел вместе учились в колледже. Она дала мне отворот-поворот еще на втором курсе. Потом долго не виделись. Я занимался делом ее компании, на которую подали крупный иск. После выигранного суда Хейзел снова меня отшила. Сначала это был просто охотничий инстинкт. Ну да, как же перед тобой не полениц. ха В общем, потом я понял, что не успокоюсь, пока она не станет моей. Во всех смыслах. Нашему сыну скоро будет год. Натан пожал плечами и протянул мне руку, помогая подняться. «Пошли обедать, мадемуазель Полин». Я хочу узнать про этого беднягу-француза, который умудрился вляпаться в отношения с тобой. — Ну ты и заср! Я возмущенно прищурилась, а он, перебив меня, поднес палец к своим губам, округляя глаза в притворном ужасе. — У нас приличная контора! А потом, смеясь, открыл передо мной дверь, пропуская в приемную. — И Я шучу. Твой Анри – счастливчик.